глава 14. пару часов спустя я устраиваюсь в уютной комнате вместе с членами своей новой команды на груди у меня прямо под символом гарпуна зеленый круглый знак драйщика теребя этот кусок гладкого металла я посматриваю на остальных все они устроились вокруг пульсирующего теплошара смеются и болтают я живу в углу один На груди у Громила поблескивает золотой жетон капитана, а сам он хлопает новых товарищей по спинам, ерошит им волосы и смеется над их шутками. Никогда его таким не видел. Таким беззаботным. И мне противно на него смотреть. Громила небрежно падает на бежевый диван у теплошары и закидывает огромные ботинки на подлокотник. Думает, будто став капитаном вернется в семью, Но отводы ничего не прощают. У него единственный шанс вновь стать одним из них — удержаться в занятом чине. «Ты же с Холмста, да?» Подходит ко мне Китон. Заглянув в ее полные яростного пламени глаза, понимаю, от чего Родерик тает при ее появлении. «Да. Таких четверо в команде», — говорит Китон, убирая с лба черные дреды. Косички падают на ее белый жетон механика. Брайс вообще-то не с Холмстеда. Замечаю. Это уже детали. Китон опирается на металлический стул напротив. Ну, расскажи о себе. Ответы тебе не понравятся. Ладно, ты любишь похандрить. Что еще? Пожимаю плечами. Знаешь, я могла бы плюнуть и уйти, говорит Китон. Махнуть на тебя рукой. Однако смотрю на ситуацию так. Мы в одной команде и следующие два месяца нам предстоят опаснейшие испытания. Думаю, надо хотя бы найти общий язык. Ты как считаешь? Я огляжу на нее, прищурившись. Она ведь не отстанет. И да. Мне, как драйщику глупо ее сторониться. Конрад, сын Элис. Мы обмениваемся рукопожатием. Элис. Повторяет Китон, присаживаясь. Ни разу такой фамилии не слышала. Бывший Урвин. Так ты племянник Ульрика? Эрцгерцога Холмстеда? Он ужасный человек. Она замолкает и смущенно чешет затылок. Кажется, зря я это сказала. Нет, я с тобой согласен. Присмотревшись ко мне, Китон широко улыбается. Я Китон из Джонсонов. С острова Литлтон. Наш механик приземляется на подушку дивана рядом со мной. Итак, кого ты здесь знаешь? Почти всех. Ну же, пихает она, меня локтем в бок. Подробней. Другие рассказали тебе подробности обо мне. Вон тот. Китон указывает на мастера канонира, назвал тебя брань. Не уверена, что поняла? Он прав. «А как насчет тебя? Капитаном стать не желаешь?» «Отрицаю это, я бы соврала. Однако заработала высокие баллы в тесте по двигательному блоку, и наставник говорит, что у меня талант к механике». Она указывает на рыжую девчонку, льнущую к Себастьяну. Пейшенс, Первая в моем классе. Я обошла ее только по движкам. Ну и на стрельбище». Честно, если бы она не тратила время на Себастьяна, то могла бы, наверное, стать первой во всей Академии. Глядя, как Себастьян трется носом с Пейшенс, я начинаю ненавидеть его сильнее, чем прежде. Не знал, что они пара. Говорю. О, да. Мы порой заставали их вместе в комнатах других девчонок. Помолчав, Китон добавляет. Видимо, они были знакомы еще до отбора. Я стараюсь сохранять невозмутимый вид. Но это Китон. Прямо кладезь слухов. Так и сыплет информацией. Может, у нее есть какие-то корыстные мотивы? Нет, говорит, она вполне искренне. Поверяя мне чужие секреты, сама приходит в возбуждение. Кажется, первенство в твоем классе мало что значит. Замечаю. Я вот драйщик. Пейшенс — стратег. «Ну, команду же надо составлять с умом. Не стоит брать того, кто способен тебя потеснить». Громила следит за нами, глядя то на Элдона, то на Брайс. «Видимо, ему не нравится, что я тут общаюсь, завожу союзников, с которыми могу потом поднять бунт и сместить его». И он подзывает меня жестом руки и присвистнув. «Я не двигаюсь с места. Он, э, похоже, позвал тебя» говорит Китон. «Драйщик!» Зло скрипит Громила. «Сюда!» Разговоры стихают. Вся команда смотрит на нас. «А «Лучше тебе подойти», советует Китон. «А то еще поднимемся на борт, и он тебя сразу на губу отправит. Я, наконец, встаю с дивана». Себастьян, нацепивший бирюзовый жетон кока, подмигивает мне из-за столика с угощениями. Ему не терпится поглядеть, что будет. Когда я подхожу к Громиле, тот с улыбкой подзывает Брайс. «Квартирмейстер, хочу, чтобы ты для меня кое-что сделала». «Да, капитан». «Врежь ему». Громила указывает мне на пах. «По яйцам». «Это...» — переминается с ноги на ногу Брайс. «Против правил, сэр. Разборки с применением силы?» «Ладно». Ворчит Громила. «Скажи драйщику, что он — урод!» Я закатываю глаза. У Громилы в руках такая власть, а он ведет себя как малолетка. «Конрад!» — оборачивается ко мне Брайс. «Ты урод!» Себастьян и Громила ржут. Брайс хмурится. Сделав серьезное лицо, Громила опускает ноги на пол и подается вперед. У него такое лицо, будто перед ним открылось тысяча возможностей, неограниченный потенциал. Урвин и в его власти. Это единственная причина, почему он взял меня драйщиком аж в середине набора. Он встает, возвышаясь надо мной, как вонючий утес. От запаха перца в его дыхании слезятся глаза. «Следующие два месяца ты вощишь мне ботинки, Эллис пока пальцы до мяса не сотрешь. Но если не желаешь себе такой доли, могу прямо сейчас предложить себе сделку. Я скрещиваю руки на груди. Какую? Скажи команде, медленно произносит он, что твоя мать была грязной шлюхой, недостойной даже самого паршивого борделя. Я взрываюсь. Швырнув громилу на пол, пинаю его по башке. Он своими ручищами умудряется сбить меня с ног. Я падаю на бок, и сломанное ребро отзывается жгучей болью. Громила прыгает на меня сверху. Команда бросается разнимать нас, но он успевает врезать мне так, что череп чуть не раскалывается. Перед глазами вспыхивают искры, однако я все равно цепляюсь за противника. Как он смеет говорить такое о моей матери? Я его убью. Убью. Меня держит наш мастер-канонир. «Спокойно, Конрад, спокойно!» Стряхнув с себя его руки, я утираю кровь из-под носа. Элдон Брайс и Китон сообща держат громилу. «Я тебя по стенке размажу, мелкий кусок дерьма!» орет он. «Отпустите, болваны! Всех на губу отправлю!» Не успевает он вырваться, как распахивается дверь. Все замирают при виде мастера Кока. Встав на пороге, та обводит нас пылающим взором. Громила отправляет куртку и вытягивается в струнку. «Это еще что такое?» Зло спрашивает мастер, переводя взгляд с моего рассеченного лба на окровавленный кулак Громилы. «Капитан, вы ударили драйщика. Драйщик начал молчать!» Он затыкается. «Квартирмейстер!» Обращается мастер Кока к Брайс. «Доложить!» Брайс мнется. «Живо!» Родерик протягивает мне салфетку. «Утереть кровь со лба!» А Брайс тем временем отчитывается перед мастером. Громила пыхтя падает на диван. Драйщик на корабле тоже член команды, никак не мишень для забав и оскорблений. Дослушав Брайс, мастер Кока потирает лоб. Мы стоим в холодной тишине. Слышно, как поскрипывает на ветру балкон. Наконец, Кока тихо и при этом хлестко произносит. Разборки с применением силы — не путь охоты. Громила, ты дурак? Он становится пунцовым. Кока стремительно выходит на балкон и указывает пальцем на звездное небо. «Вон там. Вас ждет угроза, страшнее которой не нависала над Скайландом. Завтра вы отправляетесь в тренировочные угодья у южных островов, где станете охотиться. Гергантаван одним взмахом хвоста рассечет ваш корабль, проглотит всех, до кого дотянется, а остальные полетят вниз к черным облакам, в которых и растворятся. Возможно». Возможно. Если вы станете работать сообща, то вам не доведется погибнуть самой мучительной и ужасающей смертью. Она переводит дух. Ты, Громила, обещал вскоре после того, как я тебя отобрала, оставить драки в прошлом. Подняться выше мелочных побед. Солгал, значит. Хороший капитан правит хорошим кораблем с хорошими подвижными частями. Не будешь уважать команду, и она взбунтуется, а ты... Кока оборачивается, и под ее взглядом моя улыбка гаснет. «Что с тобой не так, Конрад? Ты по-прежнему одинокий орел, воюющий с ветрами. И не говори, что ты завел одного друга. По-твоему, этого достаточно? Серьезно?» Она всплескивает руками. В этой комнате все покойники и причиной тому старинная родовая вражда. Вы все до единого сдохнете. Мы месяцы потратили на ваше обучение и ради чего? Кока идет к двери и хватается за ручку. Пустая трата ресурсов. Пустая трата отобранных. Она хлопает дверью так, что сотрясается стена. Мы стоим, не смея пошевелиться несколько долгих секунд. «Ух!» — выдыхает подбоченившись Родерик. «Пронесло!» — никто не отвечает. Однако я, прокручивая в голове слова мастера, вижу для себя шанс разобраться с Громилой, заставить его пасть в глазах команды еще ниже. «Капитан!» — говорю, протянув ему руку. Я проявил неуважение. «Зря ударил тебя». «Мир?» Команда изумленно смотрит на нас. Громилов вперяет в меня хмурый, подозрительный взгляд. Еще дня не прошло, как он сломал мне ребро. Я изображаю свою самую невинную улыбку, но он с рычанием отбивает мою руку. «Никакого мира с Урвином!» Я прячу улыбку. «Ненависть этого дурака ко мне станет его же погибелью».